Карцер грузно рухнул на арку между студенческим залом и главным зданием, чуть не сорвался, поскользнувшись на черепице и замешкался. Стрела из арбалета стражника, стоявшего внизу, царапнула его по ноге. Ваймс спрыгнул следом как раз в тот момент, когда обрушился град. Изрыгая проклятие и поскальзываясь, преступник и сыщик бежали по перекрытию. Карцер дотянулся до плюща, заросли которого поднимались до крыши библиотеки. и вскарабкался по нему, обрушив лавину ледышек. Ваймс ухватился за узловатый стебель, лишь когда карцер уже исчез на плоской крыше. Обозрев творившийся вокруг хаос, Ваймс заметил Моркоу, пробирающегося вдоль стены от здания факультета магии высоких энергий. Град сыпался, создавая вокруг него ореол ледяных осколков. — Стой там! — рявкнул Ваймс. Ответ Моркоу утонул в общем шуме. Ваймс отчаянно замахал руками, но тут же поскользнулся, успев, к счастью, ухватиться за плющ. «Стоять, чтоб тебя боги любили!» — заорал он. «Это приказ! Сгинешь, дурачина!» Он повернулся и начал карабкаться по мокрым холодным лозам. Ветер стих, и последние градины запрыгали по крыше. Ваймс остановился в нескольких футах от верхушки лозы, покрепче уперся ногами в прочные узловатые древние стебли и попытался закрепиться понадежнее. Затем он подтянулся на правой руке, держа левую наготове, и ухватился ею за башмак, занесенный над его головой. Он рванулся вверх, лишив карцера равновесия. Тот поскользнулся на градинах, упал навзничь, попробовал встать и снова поскользнулся. Ваймс вскарабкался на крышу, сделал шаг вперед, но и его ноги внезапно поехали. Карцер и Ваймс вскочили одновременно, шагнули вперед и снова рухнули. Из лежачего положения карцер пнул Ваймса в плечо, И противники заскользили в противоположных направлениях. Затем карцер встал на четвереньки, развернулся и пополз вокруг купола библиотеки громадной конструкции из стекла и металла. Он вцепился в заржавленную раму, с усилием выпрямился во весь рост и выхватил нож. «Что ж, давай, возьми меня!» — крикнул он. Раздался еще один раскат грома. «Нет надобности», — сказал Вайпс. «Надо просто подождать». пока я не отдышусь как следует», — добавил он про себя. «Почему ты гонишься за мной? Что я такого сделал?» «Парочка убийств. Ничего не напоминает», — сказал Ваймс. Если бы оскорбленная невинность измерялась в деньгах, лицо карцера стало бы целым состоянием. «Ничего такого не знаю. Я здесь не для Игоря, карцер. Брось нож. Хотите взять меня живьем, ваша светлость?» «Сам знаешь, что не хочу. Но общественность считает, что так будет лучше и опрятнее во всех отношениях». Слева затрещала черепица, и на конек ближайшей крыши с грохотом опустился осадный арбалет. Позади его ложа возникла голова Детрита. Дик извиняюсь, мистер Ваймс. Этот град дюж скользительный, еле влез. Просто отступите чуток». — И вы позвольте ему застрелить меня? — ужаснулся карцер и отшвырнул нож. — Безоружного? — при попытке к бегству, — подтвердил Ваймс. Но что-то пошло не так. Ваймс это чувствовал. — Меня? Да я же просто тут стою! Ха -ха. Вот он, этот ненавистный смех. Эта мерзкая улыбочка, которая никогда не сходит с его лица. Человеческая Ха -ха. не могло передать ее невыносимо гнусной сути. Оно было скорее небольшой модуляцией в голосе, раздражающий высокомерный смешок, предполагающий, что произошло нечто забавное, а ты просто не понял шутки. Беда в том, что нельзя застрелить человека за раздражающий смех. И он просто тут стоит. Если бы он побежал, можно было бы его прикончить на законных основаниях. Детрит пальнул бы из арбалета... из которого технически можно даже ранить не до смерти. Правда, раненые, вероятно, окажутся где-нибудь в домах по соседству. Но карцер просто стоял и ждал, оскорбляя мир своим существованием. На самом деле сейчас он не просто стоял. Одним движением он запрыгнул на нижний ярус купола библиотеки, Стеклянные панели, по крайней мере, те, что уцелели, после чудовищного града, заскрипели в железных рамах. Стоять! рявкнул Ваймс, спускайся. Да куда мне теперь бежать? ослабился Карсер. Эй, просто жду, когда вы меня арестуете. Эй, а я отсюда вижу ваш дом. Что находится под куполом, думал Ваймс. Насколько высоки книжные стеллажи? Есть ли в библиотеке другие этажи? Что-то вроде галереи. Но ведь можно посмотреть на купол с нижнего яруса. Так, возможно ли при определенной осторожности соскочить с карниза купола на галерею? Исковно, конечно, но если прыгать все равно придется. Как можно осторожнее, Ваймс взобрался на узкий карниз. Карцер пополз свыше. Предупреждаю тебя, карцер. Только для бодрости духа, мистер Светлость. «Вы ведь не станете осуждать человека, который пытается насладиться последними минутами свободы!» «А я отсюда вижу ваш дом!» Ваймс подтянулся и тоже влез на купол. «Молодец, ваше ваймсовство!» — подзадоривал его карцер, продвигаясь к вершине. «Не морочь мне голову, карцер, а то хуже будет!» «Еще хуже, чем все равно было бы!» Карцер заглянул сквозь разбитую стеклянную панель в одном из переплетов. — Высоковато, мистер Ваймс. Полагаю, человек умрет, прежде чем окажется внизу, правда? Ваймс бросил взгляд вниз, а карцер спрыгнул прямо на него. Но все пошло не так, как он рассчитывал. Ваймс был начеку. После недолгой борьбы карцер лежал на железной решетке. Одна рука под ним, другую Ваймс припечатал к металлическим прутьям. Нож, который карцер сжимал в этой руке, выпал и соскользнул по куполу. — Блоги, да ты меня за дурака держишь, что ли? — прорычал Ваймс. — Ты бы не выбросил нож-нибудь у тебя второго. Лицо Ваймса оказалось достаточно близко, чтобы он смог заглянуть карцеру в глаза. И там, в глубине, за радостной усмешкой увидел, как демоны приветственно ему машут. — Ты делаешь мне больно, так не положено. — О, я ничего тебе не сделаю, карцер, — сказал Ваймс. — Я хочу увидеть, как ты предстанешь перед Патрицием. Просто хочу услышать, как ты признаешься кое в чем. Для начала. И хочу видеть, как проклятая ухмылка сотрется с твоего лица. — Сержант Детрит! — Я, сэр! — заорал тролль с конька дальней крыши. — Подай сигнал, созови ребят, пусть поспешат. А мы с карцером просто побудем, пока тут тихо, мирно, чтобы он не выкинул еще какой-нибудь трюк. — Есть, сэр! — В далеке снова послышался скрежет, Стук обреченной черепицы, и Детрит исчез из виду. — Вы не должны были отсылать капитана Маркоу, — пробормотал карцер. — Он не любит, когда стражники нарушают права невинных гражданских. — Ему и вправду еще только предстоит усвоить некоторые тонкости подлинной полицейской работы на улицах, — сказал Ваймс, усиливая хватку. В любом случае, ты под моей защитой. Ты же не хотел упасть с такой высоты. Снова ударил гром. Небо теперь было не просто черным. Тучи окрасились сине-фиолетовыми пятнами, будто небо избили до синяков. Ваймс видел, как тучи извивались на небе, точно змеи в мешке, под бесконечный угрюмый грохот. «Уж не волшебники ли так начудили с погодой?» — думал он. Что-то произошло в воздухе. Запахло раскаленным металлом и кремнем. Флюгер на шпиле купола начал неистово вращаться. — Я никогда не держал вас за дурака, мистер Ваймс. «Что — Что? — переспросил Ваймс и с подозрением посмотрел на карцера. Тот радостно ухмылялся. — Говорю, никогда не считал вас дураком, мистер Ваймс. Я знаю, что такой сообразительный коп, как вы, сразу решит, что у меня два ножа. — Верно. Ваймс почувствовал, как волосы у него пытаются встать дыбом. Маленькие синие гусеницы света потрескивали на поверхности железных переплетов купола и даже на доспехах командора. «Мистер Ваймс!» «Что?» — резко спросил Ваймс. Над флюгером струился дымок. «У меня было три ножа, мистер Ваймс!» — сказал карцер, занося руку. Молния ударила. Стекла взорвались, а железные желоба оплавились. Крыши приподнялись в воздух и рухнули на прежнее место. Здания содрогнулись, но эта буря проделала долгий путь по равнинам, гоня перед собой натуральную, сырую магию, и сбросила ее сейчас всю разом.